Глава 4 Кабанов. Ночной полет. Рывок был такой, что пётр с Алексашкой упали на дно. Я сам удержался лишь потому, что каким-то чудом успел уцепиться за сетку, которая охватывала весь шар и поддерживала корзину. Первой моей мыслью было, кто-то дал канату излишне большую слабину, и мышцы напряглись в ожидании повторного рывка, на этот раз останавливающий наш чересчур быстрый подъем. Однако костры внизу стремительно удалялись вниз и назад, и это по неволе заставило заподозрить худшее. Выпита было немало, Пётр всегда лично следил, чтобы никто не пропустил ни одной чарки. Потому и реакция у меня была несколько замедленная, хотя при мысли о случившемся хмель стал покидать затуманенное перед тем сознание. Пётр и Алексашка весело хохотали. Для них все было в порядке вещей, да и вообще плавный подъем они бы могли не ощутить, а вот рывок отвечал тщанием и вообще... Полет должен приносить буйную радость. тут же даже ветра не чувстввалось хотя перед взлетом было довольно сильно. Кры уносились настолько быстро, что мне даже не надо было проверять возникшее предположение. Если же я решил сделать это, то больше для порядка, а также чтобы понять как такое могло произойти. Ведь все было проверено еще до поступления в шаре теплого воздуха и вдруг такое. И я наклонился и В самой середине корзины было небольшое отверстие, а над ним в специальной скобе привязывался изнутри канат. В на возможность здесь могла устанавливаться небольшая лебедка, позволявшая экипажу кабаньера самостоятельно опускаться к земле. Сейчас лебедки не было, да и чем она могла бы помочь? В темноте глаза были бесполезны за трухи, сразу нащупали узел на скобе и небольшой огрызок каната, причем не лопнувший, а явно перерезанный или перерубленный чем-то острым. «Ты чего?» – толкнул меня Петр, продолжая смеяться. «У нас проблема, государь!» Я постарался, чтобы голос мой звучал, как он и «Какие проблемы?» «Летим же!» – ликучи прокричал царь. И прорал еще громче. «Летим! Ау!» Менчиков тоже заорал, торжествующий вместе с ним дурашливо, я дразняя тех, кто должен был его услышать. Вот только слушать было уже неком Нас успело отнести так, что огоньки исчезли из поля зрения. Скорее всего, их закрыл собой высокий лес, раскинувшийся довольно близко от нашего полигона. Вряд ли высота полета была слишком большой. Точно в темноте определить было невозможно, но вряд ли она превышала пару сотен метров. Хотя, кто знает. «Шар освободился, государь!» — размеренно едва не по слогам сообщил я. «Нас несет ветер». «Пусть несет!» «Как несет? Куда?» — интонация Петра стремительно менялась. Никакого веселья в голосе уже не чувствовалось, хотя, по-моему, он еще не осознал ситуацию до конца. «Так, уловил. Не все идет, как запланировано. Канат перерезан, нас ничто не удерживает». Петр легко поднялся на ноги и выглянул наружу. «Там ничего не было видно. Было облачно, и ничто не освещало землю. Ни луна на небе, ни костры внизу». Про себя я матерился последними словами. «Что стоило сделать специально для таких случаев выпускной клапан?» Но при склейке шары мы боялись разгерметизации, да и отпускать свободный полет его никто не собирался. Аж подтянуть по канату намного быстрее и безопаснее, чем травить теплый воздух. «Кем перерезан?» — уже с оттенком некоторого испуга спросил царь. Ему наверняка мерещилось покушение на его личность. Благо этот страх преследовал Петра с самого раннего детства, с тех пор, когда пьяные стрельцы... На его глазах подняли на копья боярина Матвеева, а других неугодных им просто растерзали злой безжалостной толпой. «Мною Менхерц», — поведал Менщиков и снова засмеялся, — «ты ли сам кричал, руби канат?» «Перерубить я не смог, но перерезать». И такой прочный попался. Думал, не справлюсь. «Да ты что!» — едва не задохнулся пётр Он успел полностью осознать ситуацию и уже не видел в ней ни малейшего повода для веселья. В своем уме!» — Ясно в своем, — жизнерадостно обил Алексашка, поднимаясь на ноги и выглядывая за борт. — Ничего не видно. — Из-за тебя, дубина! — царь схватил приятеля за воротник шубы и принялся его трясти. — Погубить хочешь, собака? Петр легко впадал в бешенство. Здесь же он еще сам страйкно злодил себя бедного алексашки досталась по полной, насколько позволяла тесная корзина. Я же, наоборот, почти успокоился. Конечно, неприятно лететь почти вслепую неведомо куда, однако это самолеты падают камнем. Воздушный шар теряет высоту постепенно и опускается более-менее мягко. Главное не налететь на какое-нибудь дерево, но это уже судьба. В общем, шансы у нас были неплохие. И в любом случае, паника еще никому никогда не помогала в сложной ситуации. Зато погубило многих даже там, где любой хладнокровный человек обошелся бы без царапин. Только как объяснить это разгневанному, перепуганному самодержцу? Са, са, са, сам же сказал, по полетели, голова головоменчика умоталась из стороны в сторону, зубы клацали и говорить ему было трудно. Сейчас первым полетишь у меня. Похоже, угроза Петра была не нешуточной. Он подтолкнул их к Сашку к краю, и будущий герцог Ижорский опасно перевесился через край. Пришлось мне сзади вцепиться в самодержце и попытаться оттащить его от намеченной жертвы. Силы Петра многократно умножались с кипевшим в нем бешенством, вдобавок здорово мешала шуба, а скинуть ее не было времени. Петр пытался одновременно сбросить меньшего за борт и оттолкнуть меня. Корзина раскачивалась от нашей борьбы, и еще хорошо, что сетка не позволял ей прокинуться, разом избавившись от своего содержимого, иначе лететь бы всем нам. «Пусти!» — царь извернулся, отцепился от своего ближайшего помощника и друга и попытался ударить меня. Я машинально отбил ее руку в сторону и, парируя возможные повторы, крепко прижал Петра к себе, так, чтобы он не мог шелокнуться. Но и тут царь упорно пытался вырваться, пухтя по клещи паровоза, а за его спину белело лицо несчастного Меньшикова. «Я же объяснял государь, при потере груза шар немедленно поднимется еще выше, страсть быть вразумительным», — проговорил я. «Стоит кого-то выбросить, и полет продлится намного больше». Петр какое-то время еще бился в моих руках, затем обмяк. из с предосторожности я почти не ослаблял хватку. Сверх того, у меня появился страх, что сейчас с Петром случится эпилептический припадок. Сами до сих пор не видел, но где-то не то слышал, не то читал. Первый российский император страдал эпилепсией. «Что же делать?» – едва слышно пробромотал Петр. «Что делать?» «Прежде всего, успокоиться». Сюсюкаться с ним я не собирался. Нескисейно же, барышня, имею дело. Подумаешь, летим. Мороз довольно крепкий, воздух в шаре остынет быстро, а там опустимся. Куда? Царь припал ко мне, как ребенок к матери. Куда-нибудь. Ничего страшного. Не над Сибирью же пролетаем. Деревень здесь много. До людей добраться не проблема. Там помогут. Возьмем лошадей или пошлем кого-нибудь в ближайший город. Всего и делов. Гигантские просторы страны были едва населенные. Как я узнал, население России составляло едва 16 миллионов, это включая часть Украины и всю Сибирь. Остальные земли пока входили в состав других государств или же были чем-то самостоятельным, как Коканд, Скамарканд и еще некоторые восточные ханства. Однако, как и в мое время, участки под Москвой уже ценились. Правда, дач пока в природе не было, но все Подмосковье было поделено между барскими вотчинами и дворянскими поместьями. А эти и другие, в отличие от дачи, составили не сами по себе, только в окружении принадлежащих им сел и деревей Поэтому найти тут жилье действительно не представляло проблем. Гораздо удивительнее было бы заблудиться. Идти прямо не сворачивая, и рано или поздно обязательно наткнешься на жилье, если перед этим не попадется ведущая к людям проторенная дорога. Лучше хлебней государь. Я понял, что как-то клал в корзину сосуд с выпивкой и даже что-то из закуски. Предполагался не столько полет, сколько своего рода пикник на высоте. Продолжение, так сказать, банкета. В самом крайнем случае пьяный падает мягче. Все равно не объяснить, как лучше сгруппироваться. Чем смогу, помогу. Но тут уж многое зависит от самого человека и от судьбы. Давненько не был я в таком глупом положении. В воздушном шаре ночью не летал никогда. Вот а уже в одной корзине с царем всей Руси мне ни в какой самой буйной фантазии и в голову бы не пришло. В глупом, когда случившееся имеет ничтожную причину, последствия непредставимы и главное, от тебя почти ничего не зависит. Не спуститься пониже, не изменить направление движения. Даже местности внизу толком не видно. Белое да черное. Только разобрать порой уж, где лес, а где поле. Мои спутники выпили, причем пётр словно ненароком заехал Алексашке локтем. Менчишков снес тычок стоически. Да и то первый И сколько Несколько известен характер будущего святейшего, не последнего. С разницы там за государственные дела, тут за личные. Если не учитывать, что монарх сам по себе персона государственная, при желании весь полет можно трактовать как слово и дело. Хотя слово и было сказано царем. Шпаги снимите, я первопоследовал собственного приказа. Не хватало еще при случае напороться на Эфес, без зацепиться за что-то, а то и кого-то клинком. Мы были одеты достаточно неплохо, Полушубки должны были смягчить последствия, не говоря о том, что хоть не грозила опасность замерзнуть. Это зачем меньше вновь повеселил от выпитого? Пугать объяснениями я не стал. Без того нет ничего хуже ожидания. Уж не знаю, понял ли чего верный наперстник Петра, но распоряжение выполнил. Большего и не требовалось. Во мне боролись два противоречивых желания. С одной стороны, хотелось, чтобы все произошло быстрее, а с другой задержаться в воздухе побольше и чтобы хоть видеть, куда несет. Пусть управлять шаром нельзя, так подготовиться же можно, а то не только подготовиться. Блин, что стоило присобащить какой нибудь якорь? Часов с собой не было, время определить было невозможно, и никто не знал, когда же наступит рассвет. Темнота мешала понять, опускаемся ли мы, или нас, продолжает нести ветер. Чисто субъективно, воздух шаря на таком морозе давно должен был остыть, но почему-то не остывал или остывал медленно. Петр с Алексашкой, оба вполне оправившиеся, воспринимающие случившееся как небольшое приключение, почти прикончили бутырь вместе с закуской. Менщиков даже начал подремывать, благо двигался шар плавно, а если чуть то то исключительно от наших движений. Не столько шар, сколько корзина. А я то и дело выглядывал наружу. Показалось ли нет, но земля приблизилась. Хотя, может, мы просто пролетали над возвышенным местом, толком не разобрать. Нет, под нами явно проплывал из-за снежной верхушки деревьев. Я бы предпочел поле, но тут уж от желания ничего не зависит. Час снизился еще, и я велел своим спутникам на всякий случай опуститься на корзины и покрепчиваться, уцепиться за что-нибудь. Впереди возник свет настоящего лесного великана. Я уже напрягся, готовясь к весьма неприятной встрече, но ветер пронес нас мимо буквально в нескольких метрах от кроны. Затем под нами оказалась большая поляна. Возможно, вырубка или след бушевавшего когда-то давно лесного пожара. Какая нам разница? Теперь уже явно чувствовалось падение, плавное. Аппараты легче воздуха опускается медленно, но уже неотвратимо. И явно лишним довеском к картине возникла стена леса по ту сторону снежной равнины. К счастью, первым задел кроны шар. Затрещал разрываемый шелк, а в следующий момент корзину по инерции бросило вперед. Я едва успел пригнуться, как над головой возник крепкий здоровенный сук. Еще немного и оказался бы я нанизанным на него не хуже попавшийся к энтомологу бабочки. Нас ударило с порядочной силой. В следующий момент корзина накренилась так, что мы чуть не вылетели из нее. Затем мы полетели вниз, зависли на какое-то мгновение, опять стали падать. И все завершилось рывком. Сверху обрушились потоки снега и навек закрыли все пеленой, если можно что-то закрыть в глухой ночью. Шар явно повис. Я не знал, насколько крепко наше нынешнее положение, поэтому поднимался очень осторожно. Когда же моему примеру хотел последовать Петр, я прикрикнул на него «Сидите! Сейчас осмотрюсь!». Петр послушался и замер. Меньше кто-то вообще молчал, только похоже посмотрел то на меня, то на великодержавного друга. Все оказалось не настолько плохо. Корзина висела метрах в четырех от земли. Был бы один, спрыгнул бы почти без помех. А мои спутники не имели десантной подготовки – Уже не говоря, что резкое движение вполне могло нарушить нынешнее равновесие, и шар упал бы вместе с подвешенной к нему корзиной. А это уже то если не гибелью, такого возможно лишь при редком невезении, то гораздо более реальными переломами. «Что там?» — послышался голос Петра. «Весим!» — односложно ответил я. «Не так-то все страшно. Я видел, как царь лазает по мачтам, так что разница тут небольшая. Только веревочку подходящую отхватить, а там спустится». И я пригляделся. Веревок хватало, только все они тянулись к корзине с самого верха. Харабкаться туда рисковать обрушить наше хлипкое сооружение. Мастерить требуемое из нескольких кусков? Где гарантия, что полученный таким образом конец выдержит террорист человека в зимней одежде? Но не может быть, чтобы ни одна веревка не оборвалась при столкновении. Если бы света побольше. Глаза потихоньку стали привыкать к царевшей тьме. При полностью затянутом небе, благодаря снегу, здесь, поблизости от земли, она была не такой уж беспросветной, разве что там, где плотной стеной возвышались деревья. Веревка нашлась. Она свисала, перекинуто через горизонтальную вязку шара, и осталось перехватить ее кинжал. Я осторожно перегнулся, убедился, что теперь она почти достает до земли, после чего привязал другой конец к корзине. «Можешь спускаться, государь, только осторожнее». Тут невысоко, но падать все равно неприятно, особенно если мы полетим следом, и все это накроется шелком. Петр хмыкнул. Привыкнув к морю, он не боялся высоты, даже на самой слабой качке требуется сноровка и осторожность, дабы не обрушиться с на палубу или в воду. По сравнению с этим, спуск по свободно висящей веревке казался зауряднейшим предприятием, лишь малость посложнее, чем по штурмтрапу, да и рукавицы не позволяли сорвать с кожу с рук. Мы с Алексашкой помогли Петру перелезть через борт и поддержали его, пока он поудобнее перехватывал веревку. Шар опасно закачался, и какое-то время я сильно сомневался, удержится ли он на самом и на самом деле не обрушится вниз. Не обрушится Веревка напряглась в последний раз, а потом свободно качнулась. Снизу до нас донесся полный азарта голос царя. «Эй, на шаре! Долго вы там намереваетесь еще висеть?» «Давай!» — подтолкнул я Меньшкова. Капитан уходит последним, даже если вместо судна у него воздушный шар. Да и вещички надо забрать. Насчет последних мог бы не беспокоиться. Бутылку с остатками зелья засунул за пазуху Александра. Последняя закуска, очевидно, вывалилась, когда наклинила корзина. А может, ее вульгарно сожрали мои спутники. Больше ничего с собой не было. Я выбросил вниз наши шпаги, проверил в карманах и пара небольших пистолетов. Не мог я в последние годы обходиться без оружия. А заодно и не ведь зачем взятый с собой револьвер и полез вниз. И, конечно же, почувствовал, что шар внезапно потерял опору и начинает падать. Пришлось отпустить веревку. Приземление вышло мягким. Я привычно завалился на бок, смягчая падение, перекатом ушел в сторону. И ничего не последовало. Шар только опустился еще на метр, да так и остался висеть над нашими головами. Рядом послышался хохот. Боих спутников рассмешили отработанные мной в незапамятные дни приема приземления. Еще бы! До появления века А с лошади падают иначе. Мне вспомнился старый мультик про Винни-Пуха. Тот момент, когда медвежонок летит вдоль старого дуба и приговаривает бессмертно. Мишка очень любит мед. И тогда мне тоже стало смешно. Разрядка.